Глава 18. Я надеюсь, что буду вскоре иметь удовольствие представить вам моего сына, начал мистер Уэстон. Миссис Элтон, предпочитая толковать подобного рода надежду как тонкий комплимент своей персоне, милостиво улыбнулась. Вы смею полагать, наслышаны о небезызвестном Фрэнке Черчиле, продолжал он. И знаете, что это мой сын, хоть он и носит другую фамилию. О да, и счастливо буду с ним познакомиться. Мистер Элтон не замедлит нанести ему визит, а затем оба мы весьма рады будем видеть его у себя. Вы так любезны. Я уверен, что ему будет очень приятно. Он приезжает в город на будущей неделе, а может, статься и раньше. Сегодня уведомил нас об этом письмом. Мне нынче утром по дороге встретилась почта, и я, узнав руку сына, взял на себя смелость вскрыть письмо. хотя адресовано было не мне, оно предназначалось миссис Уэстон. Ей одно и только и пишет, вообразите. Редко, когда придет письмецо для меня. И вы, стало быть, так-таки взяли и распечатали письмо, адресованное ей. Фи, мистер Уэстон, с жеманным смехом, я протестую. Вы создаете опасный прецедент? Заклинаю вас, не подавайте дурного примера вашим соседям. Так значит, вот к чему я должна быть готова. тогда нам, замужним женщинам, бесспорно пора за себя постоять. Ах, мистер Уэстон, от вас я этого никак не ожидала. Правильно, миссис Элтон, мы, мужчины, народ ужасный, и вы ни в коем случае не давайте себя в обиду. Да, так возвращаясь к письму. Письмо короткое, писано в торопях, краткое уведомление только. Там говорится, что они едут в ближайшее время в город, как того требует здоровье миссис Черчилл. Она хворала всю зиму и полагает, что в Энскуме чересчур холодный климат. Следственно, всем им вменяется сниматься с места и двигаться к югу. — Вот как! Из самого Йоркшира! Энскум, кажется, в Йоркшире. — Да, от них до Лондона миль 190. Путь порядочный. — Еще бы! И очень! На 65 миль дальше, чем от кленовой рощи. «Ну что значит расстояние, мистер Уэстон, для тех, кто очень богат? Знали бы вы, в какую даль порою, не задумываясь, летает мой братец мистер Саклинг. Вы не поверите, дважды за одну неделю ездил с мистером Брэггом на четверике в Лондон и обратно!» «Главное зло дальнего пути от Энскума, сказал мистер Уэстон, — в том, что до сих пор, сколько нам известно миссис Черчилл, по целым дням не в состоянии была подняться с кушетки. Она, как сказано в последнем письме от Фрэнка, жалуется, что не может от слабости одна дойти даже до своей «оранжереи», и Фрэнк с дядюшкой с двух сторон поддерживают ее под руки. Это, знаете ли, свидетельствует о крайней слабости. И вдруг ей так не терпится попасть в Лондон, что она намерена останавливаться на ночлег в дороге всего два раза. Фрэнк так и пишет. «Удивительным образом устроены бывают дамы с хрупким здоровьем». «Согласитесь, миссис Элтон?» «И не подумаю согласиться. Я всегда на стороне тех, которые одного со мною пола. Так и знаете, предупреждаю вас. Тут вы во мне найдете грозного противника. Каков бы ни был вопрос, я заступаюсь за женщин. И верьте слову, когда бы знали, как смотрит на ночлег в трактире Селина, то перестали бы удивляться тому, что миссис Черчилл ценой неимоверных усилий старается его избежать». Селина подумать не может о таком ночлеге без отвращения. И, подозреваю, мне тоже отчасти передалась ее привередливость. Она всегда берет в дорогу собственное постельное белье. Прекрасная мера предосторожности. Миссис Черчилл тоже так поступает. Будьте покойны миссис Черчилл не упустит из виду ничего, что принято у важных дам. Миссис Черчилл не уступит ни одной важной даме в королевстве». Миссис Элтон с горячностью перебила его. «Ах, что вы, мистер Уэстон, вы не так меня поняли. Никакая Селина не важная дама, верьте слову. Пусть у вас не составится о ней превратные представления «Да? Ну, тогда она не указ, такой, как миссис Черчилл. Важной даме до мозга костей». Миссис Элтон поняла, что перестаралась. У нее и в мыслях не было серьезно разуверять кого-либо в том, что сестра ее важная дама. Ее горячность, пожалуй, отдавала притворством, и она теперь соображала, как бы половчей отступиться от своих слов. Но мистер Уэстон уже продолжал. «От вас, очевидно, не укрылось, что миссис Черчилл не пользуется у меня большим расположением, но это строго между нами. Она искренне любит Фрэнка, и потому мне не пристало отзываться об ней дурно. Притом же она теперь не совсем здорова». Хоть, впрочем, послушать ее так получится, она весь век нездорова. Не всякому я в том признаюсь, миссис Элтон, но мне не очень-то верится в болезни миссис Черчилл. Ежели она в самом деле больна, мистер Уэстон, то отчего не поедет в бат А не в БАД, в Клифтон. Вбила себе в голову, будто в Энскуме для нее слишком холодно. А в действительности, я думаю, Энскум ей просто надоел». Никогда так долго не сидела без безвыездно дома, вот и захотелось переменить обстановку. Эннскум — уединенное поместье. Хотя и великолепное, но очень уединенное. Да, как кленовая роще должно быть. Нигде нет такого отъединения от дороги, как в кленовой роще. Такой громадный парк вокруг, деревья, деревья, вы будто отрезаны от всего мира. Совершенная глушь. Возможно, у миссис Черчилл Не то здоровье и не та натура, чтобы наслаждаться затворничеством, как Селина. Или, быть может, ей недостает тех душевных ресурсов, которые необходимы для сельской жизни. Я всегда говорю, что женщине важно иметь собственные ресурсы. И благодарна судьбе, что у меня их так много, и я решительно не завишу от общества». Фрэнк в феврале приезжал сюда на две недели. «Да, я, помнится, слышала. А когда приедет опять...» кто увидит в хайберийском обществе прибавление, ежели с моей стороны не слишком смело называть себя прибавлением. Он, пожалуй, понятия не имеет, что существует такая на свете. Когда столь явно напрашиваются на комплимент, это не может пройти незамеченным. И мистер Уэстон, человек воспитанный, мгновенно отозвался. — Помилосердствуйте, сударыня. Право же никому, кроме вас, не пришла бы в голову такая невероятная вещь. Понятия не имеет. По-моему, миссис Уэстон с недавних пор в каждом своем письме об одной только миссис Элтон и пишет. Он исполнил долг вежливости и мог вернуться к разговору о сыне. Когда Фрэнк уезжал от нас, было совсем неясно, когда мы свидимся вновь. И от того сегодняшняя новость вдвойне приятна. Она явилась для нас полной неожиданностью, То есть, вернее, я-то всегда был убежден, что он приедет в самом скором времени. Уверен был, что ему не замедлит представиться благоприятный случай. Но мне никто не верил. Ему и миссис Уэстон все представлялось в удручающем мрачном свете. Каким образом он ухитрится приехать? Где основания предполагать, что дядюшка и тетка снова его отпустят? И так далее. «Я же словно предчувствовал, что какой-нибудь случай наверняка изменит обстоятельства в нашу пользу. И видите, вышло, по-моему. ни раз за свою жизнь, миссис Элтон, я наблюдал, что ежели в этом месяце дела идут из рук вон плохо, то значит, в следующем они непременно поправятся». «Верное наблюдение, мистер Эстон, очень верное». Именно это я говорила некоему господину. Не будем указывать на присутствующих в те дни, когда он ухаживал за мною и тотчас приходил в отчаяние, ежели что-нибудь шло не совсем гладко, не с быстротой, которая бы отвечала его чувствам и восклицал, что при этойкой скорости нас облачат в шафранные одежды Гиминея не ранее мая месяца. Чего мне стоило разгонять эти унылые мысли и добиваться, чтобы он глядел на вещи веселей? Из-за кареты... Нам встретили затруднения при покупке кареты. Помню, пришел однажды утром в полное отчаяние. В этом месте она слегка закашлялась. И мистер Уэстон, воспользовавшись заминкой, перехватил нить беседы. «Вот вы сказали май месяц». «Как раз на май месяц и велели миссис Черчилл, вернее, она сама себе велела, уехать из Энскума, туда, где потеплее, или, точнее говоря, в Лондон». Так что у нас есть приятная перспектива, что Фрэнк часто будет навещать нас всю весну, а лучшего времени года для этого не выбрать. Почти самые длинные дни. Мягкая ласковая погода так и манит наружу, и не слишком жарко для прогулок. Когда он был здесь в прошлый раз, мы тоже не сидели дома. Однако погода нас не баловала. То дождь, то изморозь, как всегда в феврале. И половины не удалось того сделать, что было задумано. Зато теперь нас ждут золотые денечки. Теперь ничто нам не испортит удовольствие. И знаете, миссис Элтон, возможно, это неопределенность встреч, это томительное предвкушение, сегодня он приедет или завтра, и в какой час, не меньшее счастье, чем самой его присутствие в доме. Я правда так думаю? По-моему, все наши восторги. Все воспарения зависят более от состояния духа. Надеюсь, что вам понравится мой сын. Только я прошу вас не ждите чуда. Вообще его находят славным малым, но не рассчитывайте увидеть чудо. Миссис Уэстон к нему просто неравнодушна, что, как вы понимаете, очень меня радует. Она считает, что ему нет равных. «И верьте слову, мистер Уэстон, я ни минуты не сомневаюсь, что также буду о нем наилучшего мнения. Я столько слышала похвал мистеру Фрэнку Черчиллу, но в то же время будет лишь справедливо отметить, что я из числа тех, которые обо всем выносят собственное осуждение, не полагаясь слепо на других. Предупреждаю вас, что буду судить о вашем сыне, опираясь на мои личные впечатления. Я презираю лесть». Мистер Уэстон о чем-то задумался. «Надеюсь, — сказал он, помолчав, — что я не слишком безжалостно обрушился на бедную миссис Черчилл. Ежели она и вправду больна, я бы не желал быть к ней несправедливым, но у нее в характере есть такие черты, что снисходительным при всем желании быть трудно. Вам, я уверен, известно, миссис Элтон, о родственных узах, которыми я связан с их семейством. Вы не можете не знать, какому я подвергался обращению». И виновата в этом одна она, это ее козни. Если б не она, то никогда бы от матери Фрэнка не отвернулись с таким пренебрежением. Мистер Черчилл тоже гордый человек, но его гордость ничто в сравнении с гордостью его жены. У него это мирное безобидное свойство благовоспитанного господина, от которого никому нет вреда. И только сам он из-за этого чуточку скован и скучноват. Но у нее это оскорбительное высокомерие, надменность, и что в особенности тяжело переносить. Добро бы еще имелись основания, происхождение, знатность, а то ведь ничего, ничего собой не представляло, когда он на ней женился, родом только что не из простых. но ну как, заделалась миссис Черчилл? Ого!» Так высоко занеслась, что никакому прирожденному Черчиллу не угнаться. Хотя сама, по сути дела, выскочка, и не более того. Подумать только. Да, это должно быть совершенно нестерпимо. Я выскочек не выношу. Кленовая роща научила меня смотреть на людей такого сорта с содроганием. Там по соседству живет семья, которая прямо бесит сестру и братца своим зазнайством. Когда вы описали миссис Черчилл, то передо мной мгновенно встали они. Некие Тапмены обосновались в тех краях совсем недавно, обременены многочисленной роднёй в низшем кругу. А так о себе мнят, что рассчитывают быть на равной ноге с самыми уважаемыми старыми фамилиями. Всего полтора года, как поселились в уэст -Холле. И каким способом нажили состояние, тоже никому не известно Родом из Бирмингема, А это, как вы знаете, не лучшая рекомендация. Это не ахти, как обнадеживает. Я всегда говорю, что Бирмингем звучит зловеще. И больше ничего определенного неизвестно об этих Тапменах, хотя предположить, верьте, слово можно многое. А между прочим, они так держатся, будто полагают себя равными мистеру Саклингу, который, к несчастью, оказался ближайшим их соседом. Невероятно обидно. Мистеру Саклингу, который проживает в Кленовой роще уже 11 лет, а до него ею владел его отец. Во всяком случае, так мне кажется, я почти уверена, что покупка имения совершилась еще при старом мистере Саклинге». Их прервали. Гостей обносили чаем, и мистер Уэстон, сказав все, что хотел сказать, воспользовался первой удобной минутой и отошел. После чая мистер и миссис Уэстон и мистер Элтон уселись с мистером Вудхаусом за карты. Пятеро других оказались предоставлены самим себе. И ничего веселого Эмма от этого не ожидала, так как мистер Найтли казался не расположен поддерживать общий разговор, миссис Элтон жаждала внимания к своей особе, которой никто не изъявлял склонности ей оказывать, а сама она, пребывая в некотором расстройстве чувств, предпочла бы посидеть молча. Мистер Джон Найтли был на этот раз словоохотливее брата, Рано поутру ему предстояло уезжать, и он вскоре обратился к ней со словами «Что ж, Эмма, насчет мальчиков, мне как будто нечего больше прибавить. Впрочем, на крайний случай у вас имеется письмо от вашей сестры, содержащее, как я догадываюсь, пространнейшие указания. Мой наказ будет короче и, по всей вероятности, в несколько ином духе. Суть его можно выразить в двух словах — не баловать и не пичкать лекарствами. «Надеюсь, мне посчастливится угодить вам обоим», отвечала Эмма. «Я буду всеми силами стараться, чтобы им было хорошо, и тем исполню волю Изабеллы. А хорошо бывает, когда над ними не дрожат и не закармливают их лекарствами. А ежели надоедят, то отправляйте их обратно. Очень похоже, что так и будет. Вы это серьезно? А что?» Разве непонятно, что для вашего батюшки может быть утомительной их возня? И даже вам они могут стать помехой, ежели ваши выезды и приемы будут все более учащаться, как это наблюдалось в последнее время». «Учащаться?» «Конечно. Вы сами знаете, что за последние полгода в вашем образе жизни произошли большие перемены». «Перемены? Нет, не знаю. Вы, без сомнения, стали жить гораздо более открыто, чем прежде». Возьмемте хотя бы сегодня. Приезжаю на один единственный день, и что же? Вы заняты званым обедом. Когда такое или подобное этому случалось раньше? Число соседей ваших растет, и вы теснее с ними сближаетесь. С недавних пор, что не письмок к Изабелле, то известие о новом веселении Обеды у мистера Коула, балы в короне, Рэндаллс, Один уже Рэндалс вносит весьма заметную струю оживления в распорядок ваших дней. — Да, — быстро вставил его брат, — это все исходит от Рэндалса. Ну вот, а так как нет оснований полагать, Эмма, что влияние Рэндалса уменьшится, то мне и представляется возможным, что изредка присутствие Генри и Джона будет вам мешать. И тогда моя единственная к вам просьба — отправляйте их домой». «Нет», — скричал мистер Найтли, от — «отчего же непременно домой? Пусть их тогда отправят в Донуэлл. Уж у меня-то для них найдется время». «Даю вам слово, это просто забавно», — воскликнула Эмма. «Интересно знать, многие ли из моих бесчетных увеселений обходились без вашего участия? И к чему они сводятся, эти мои неслыханные развлечения?» обед у Коулов да разговоры о Бале, который так и не состоялся. — Вас, — указывая кивком головы на мистера Джона Найтли, — еще можно понять, для вас такое счастье разом увидеть здесь столько добрых своих знакомых, что это в ваших глазах целое событие. Но вы, — обратясь к мистеру Найтли, — которому известно, какая редкость, какая для меня большая редкость отлучиться из Хартфилда хоть на два часа, почему вы мне предрекаете столь нескончаемую череду рассеянности, не понимаю. Что же до моих родных мальчиков, скажу одно. Ежели у тетки Эммы для них не хватит времени, то вряд ли им в этом больше повезет у дядюшки Найтли. Она уйдет из дома на часок, а он на пять. А останется дома, так либо засядет за книгу, либо за хозяйственные счета. Мистер Найтли, похоже, было старался подавить улыбку. Причем без труда и преуспел, когда с ним затеяла беседу миссис Элтон.